Глава 39 Отчаяние Асура. Видар. Над катарисом разразился ураган. Гремел гром, молнии достигали самой земли, в то время как я просто сходил с ума, готовый реветь, словно раненый зверь. Я метался в поисках девушки, пытаясь понять, куда она могла деться. У меня была только одна мысль. Выскочив из дома женщин, я вернулся туда, где провел весь сегодняшний вечер. В душе бушевала ярость, по рукам текли электрические заряды, мне хотелось убивать. Жажду крови едва удавалось контролировать. Пока Давир, собрав несколько более или менее трезвых жителей, отправился искать Лиру по городу, я решил проверить свою версию ее исчезновения. Меня всего трясло. От мысли, что моя чужеземка может пострадать, чувствовал, как внутри все сжимается. Но это не потребовалось, когда пришло осознание. Человек, у которого я купил кулон, отсутствовал, и, вероятнее всего, именно он забрал лиру. — Ассур, Видар, не стоит так горячиться, — заговорил один из купцов. — Кто из ваших отсутствует? — обманчиво спокойным голосом спросил я. — Возможно, девушка сама приняла решение покинуть город, — не отвечая на мой вопрос, продолжил он. Услужливая память быстро подбросила наш с Лирой диалог, где она заявила о том, что стоит оставить катарис. Отбросив эти мысли и не желая верить в них, угрожающе шагнул к торговцу. «Кто из ваших отсутствует?» — зарычал я. «Асурвидар!» — быстрым шагом ко мне подошел Давир, склонив голову в знак уважения, после чего поднял взгляд. «Врата открыты, есть свежие следы саней, смею предположить, что Лиру забрали насильно. Из гостей отсутствуют трое». «Почему на воротах никто не отреагировал?» — рыкнул я. смотрящие перебрали и заснули поджал он губы и предвидя новую вспышку моей ярости добавил их следует наказать но сначала нужно вернуть девушку не стал с ним спорить и тыкать носом в те ошибки за которые его бы следовало встряхнуть да виры сам винил себя за неосмотрительность стараясь сдерживать выходящие из под контроля эмоции я глубоко вздохнул всех сарийцев под замок до моего возвращения попытка сбежать будет расцениваться как признание вины «Давир, оставляю это на тебя. Я отправляюсь за востребованной асур «Асур-Видар, так нельзя!» — выскочил взъерошенный, словно черт готер «Город останется незащищенным». «Так веди себя как мужик. Возьми меч и встань на ворота». Смотря сверху вниз на худощавого богослова, рыкнул я. «Сколько можно за мной прятаться?» «А как же гости? С ними нельзя так!» — продолжал кудахтать баер Они пришли в мой дом, пользовались гостеприимством катариса, а уходя решили забрать мою женщину. Пусть радуются, что все еще живы, — выпалил я и, резко отвернувшись, направился к своей горе, где ждал мой тур. — Несносная выдра, да игралась все-таки, — мысленно сокрушался я. — Ничего, я не позволю тебе так просто исчезнуть. Мне нужна моя душа.